Итог. Кто хочет быть здоровым? задала я вопрос участникам одной творческой встречи. И все дружно подняли руки, подняли быстро, не задумываясь. Кто здоров? спросила я, и наступила пауза. Потом несколько человек не смело подняли руку. А кто доволен своей жизнью? спросила я, И все опять задумались. Видно было, что люди погрузились в себя, анализируя, доволен я, недоволен, чем недоволен. И я подумала, как закономерны такие ответы, такие паузы, долгие размышления. Потому что в большинстве своём нет при такой жизни ни здоровых, ни довольных. Как ты думаешь, что ты будешь вспоминать о своей жизни, когда постареешь? Спрашиваю я людей, когда мы говорим о жизни, её сферах, их наполнении. И ответы людей всегда не из сферы работы и денег. Они говорят о каких-то ярких событиях, о рождении ребёнка, поездке в отпуск в экзотическую страну, моментах настоящей близости, любви с мужчиной, успехах детей, осаде, посаженном своими руками, встречах и событиях, вызывающих яркие эмоции. «Что ж никто не говорит, что будет вспоминать работу? Трудовые свершения? Еще один выгодный контракт? Ощущение от покупки нового автомобиля?» – спрашиваю я – и все смущенно улыбаются. Так, может, не такие они и важные? Может, надо им указать их место? Да, конечно, наши материальные достижения важны, как основа нашей жизни, но они не должны поглощать всю нашу жизнь, и мы не должны жертвовать своими жизнями ради приобретения автомобиля, или его тюнинга, покупки новой шубы взамен любимой куртки. Нам просто нужно навести порядок в системе ценностей, немного выровняв её, иначе нельзя. У меня был такой вот мужчина, которому было ни до меня, ни до чего. Он всё бизнес развивал, цели достигал, говорила молодая женщина. И я однажды, устав от этих отношений, просто сказала ему, «Ты думаешь, когда ты станешь стариком, то будешь вспоминать о том, как ты клиента добил, чтобы он договор подписал? Или сколько ты оргтехники продал? Нет, ты будешь вспоминать нашу страсть, нашу близость, наши встречи, поездки, вечера вдвоем, потому что нет большей радости» чем любовь. Вот что ты будешь вспоминать. Но, боюсь, тебе даже вспомнить будет нечего, потому что ты и это можешь потерять». Женщина помолчала и добавила. «Я от него ушла потом. Мне надоело, что его никогда нет рядом, что ему работа дороже меня. И знаете, прошло несколько лет, и вдруг он мне позвонил и сказал». «Знаешь, я, наверное, действительно ничего в жизни не понимаю. У меня сейчас все окей, но чего-то важного в жизни нет. И я действительно вспоминаю почему-то тебя. Вспоминаю, как ты меня любила». «Хорошо, что он быстро опомнился», — улыбнулась я. «Действительно, есть ценности, важнее которых нет. Они вечные, главные». Но нам так заморочили головы важностью материальных вещей, так обусловили, внушив, что материальные ценности, попросту говоря, вещи, обладание ими, и есть необходимые условие успеха, счастья, что мы работаем, как проклятые, уже и жить перестали. Нам уже некогда просто жить, радоваться, Веселиться, реализовывать себя в том, ради чего мы появляемся на свет. Нам некогда просто быть, быть в тишине, в слышании себя, и некогда любить себя, других, весь мир. Как проклятые, написала сейчас я и подумала, и правда проклятые, своими верованиями, состоящими из чужих клятв. Деньги – это важно, вещи – это важно. Ты и твоя жизнь не важны. И мы бежим по жизни, не успевая понять, куда и зачем мы бежим. Мы мчимся по жизни, находясь в вечной гонке за имением, самоутверждением, в постоянной суете и напряжении. И мы делаем это не потому, что мы глупые или плохие. Нет, мы все умные и очень хорошие, только нас не научили жить осознанно и спокойно. Нас не научили сознательно строить свою жизнь. И мы живём, как все, хаотично, торопливо и трудно. «Если ты хочешь и дальше жить в таком темпе, такой трудной жизнью, столько работать...» Как-то начала я, и неожиданно раздалось. «Пипец!» Это слово вырвалось у одного из участников, и все засмеялись этой спонтанной и такой понятной, хоть и неприличной реакции. Но смех этот был нерадостным, ведь совсем ни капельки Не хочется жить такой жизнью. Нажились уже. Я знаю, я уверена, что мы можем создавать совсем другую жизнь, полную радости и лёгкости, тепла и любви. Мы можем создать гармоничную, равноценную, полноценную жизнь, в которой каждая сфера будет наполнена гармонией, любовью. И в центре своей жизни будем находиться мы, в самой лучшей версии себя, любящие, радостные, светлые люди, отдающие любовь в каждую сферу своей жизни. Но для этого нам нужно изменить всю систему убеждений, убрать главную, основную причину нашего недовольства – негативное мышление и перекошенную систему ценностей. Нам нужно изменить ситуацию, перераспределить свои ресурсы, выбрать другие ценности, другие убеждения, другие мысли. Об этом в следующей главе.